Гроза разразилась в предсказанный Калиостро день. 17 августа 1785 года началась драма, которую история узнала под названием «Дело об ожерелье королевы». Мария Антуанетта, хотя и не была ни в чем виновата, потеряла в этом деле часть своей чести и трон. Факты общеизвестны. Графиня де ля мод, Выдавая себя за подругу королевы, убедила кардинала де Руана, любовницей которого была, купить для королевы без ведома короля сказочное бриллиантовое ожерелье, предназначавшееся сначала дю Бари, и от которого Мария Антуанетта отказалась, испугавшись его цены. Один миллион шестьсот тысяч ливров». Делемот сказала кардиналу, что королева обязуется платить за ожерелье частями каждые шесть месяцев. Кардинал должен был только официально приобрести ожерелье, скрыв сделку своим именем. Надо заметить, что уже давно Луи де Руан был страстно, без памяти, влюблен в королеву, влюблен без особой надежды. Несмотря на его личную привлекательность, королева обходила с ним скорее плохо. Снискать расположение королевы было таким образом его самым горячим желанием, и подруга королевы, которая предложила ему помощь, стала вскоре для него самой дорогой, самой бесценной. Он готов был ей слепо доверять. В прекрасной Жанне было столько очарования, Поддельные письма Марии Антуанетты, написанные тогдашним любовником мадам Делямот, превратили кардинала в раба Жанны. Более того, она устроила ему однажды ночью в парке Версаля свидание с женщиной, которую он принял за королеву. На самом деле это был двойник, проститутка из поле-рояля по имени Николь де Олива, одетая в одно из платьев королевы. С этого момента Руан без ума от радости соглашался на все с закрытыми глазами. Он купил ожерелье в кредит, так как королева должна была платить каждые шесть месяцев, которые передал Жанне. Та на глазах своей жертвы передала его якобы посланцу королевы. На самом деле ожерелье осталось у нее. Она разобрала его и начала продавать по частям, в Лондоне, при посредстве мужа. Она рассчитывала, что когда кардинал убедится в том, что его одурачили, он поспешит скорее заплатить 1 миллион 600 тысяч ливров за ожерелье, чем вызвать грандиозный скандал и признать свою потрясающую легковерность. Но в своих расчетах она забыла про ювелиров, Которые, видя, что им не выплачивают первый взнос, и королева еще ни разу не надевала знаменитое ожерелье, отправились прямо в Версаль. Вместо того, чтобы пойти к кардиналу, они получили аудиенцию у королевы, которая, конечно, ничего не знала, и лишь наполовину понимая, что произошло, пришла в страшный гнев, подогреваемый к тому же непонятной ненавистью кардиналу-принцу. После бурной сцены в кабинете короля, в то время как кардинал в пышном облачении направлялся в часовню, чтобы отслужить мессу успения Пресвятой Богородицы, прозвучал безрассудный приказ, продиктованный королеве полным отсутствием здравого смысла «Арестуйте господина кардинала!» Скандал был грандиозным. Руан дал себя арестовать с большим достоинством и даже успел послать в Париж указание сжечь некоторые письма, которые до этого считал самым большим своим сокровищем. Он хотел защитить королеву ценой своей безопасности. Она отблагодарила его, назвав мошенником и вором. Некоторое время спустя мадам де Лемот была арестована в бар на об. Граф вновь уехал в Лондон, автор поддельных писем королевы Рито де Вилет, в Италии, а также до Олива, девушка, похожая на королеву. Но Калиостро не предвидел, что графиня Делемот вне себя от ярости, от того, что он так точно все предсказал. Она заявила, что он главный организатор заговора, якобы подстрекаемый к этому кардиналам. 23 августа жандарм из Бруньер появился в особняке улицы Сен-Клод со всеми необходимыми бумагами в сопровождении восьми солдат и подверг дом разгрому с целью найти доказательства предательства. Перед этим он заявил графу «Именем короля вы арестованы» и отправил его с Лоренцией в Бастилию. Пришло время для Калиостро начинать расплачиваться за свою деятельность. Девять месяцев спустя, 1 июня 1786 года, Калиостро и Лоренца оказались одни лицом к лицу в разоренной большой гостиной своего дома. На улице толпа, которая триумфально пронесла Калиостро от дворца правосудия до дома, Лоренцо была освобождена и признана непричастная к делу несколько ранее, продолжала бурно приветствовать их. А они, выпившиеся из сил, едва могли узнать друг друга. Испытание было жестоким, и глядя на этого человека, свалившимися щеками и усталыми глазами, Лоренца чувствовала, как странная жалость наполняет ее сердце. Она почувствовала в себе теплоту, не испытываемую уже долгие месяцы. Накануне 64 судьи парламента, собравшись в 6 утра в старинном зале святого Людовика, вынесли свой приговор. Они оправдали кардинала де Руана, Калиостро и молодую Дуоливу, приговорили графа де Лямот и Рито де Вилет к галерам. Что касается прекрасной графини... Она должна была быть публично высечена в голом виде, заклеймена раскаленным железом на обоих плечах буквой В, как вор и пожизненно заключена в сальпетриер, откуда вскоре бежала со странной легкостью. Толпа бурно приветствовала освобожденных, их триумфально разнесли на руках, по домам, под дождем из цветов, охапками сыпавшихся на них. Теперь, когда толпа разошлась, супруги могли оценить размеры разгрома, которому подверглись. Молча они переходили из комнаты в комнату, дотрагиваясь до распоротой мебели, содранных обоев. «Это не страшно. Все будет скоро восстановлено. Теперь, клянусь тебе, мы будем жить только для себя». Лоренца, не поддаваясь иллюзиям, пожала плечами. «Что изменилось? Все, как и раньше. Ты даже стал еще более популярным. Мы будем жить ради других, ради денег». Колдун нежно положил руки на плечи молодой женщины. «Нет, колесница теперь пущена, и мне остается только не мешать ей. Ложи больше не увидят меня. Монархия идет к своей погибели». «Моя роль в этом сыграна. Мы можем довольствоваться обыкновенной жизнью. Не пора ли воскресить этого мужа, о котором ты так сожалела несколько месяцев назад? Если ты захочешь, Лоренцо, мы можем еще быть счастливы!» Она неуверенно посмотрела на него. Впервые за долгое время он казался ей искренним. В его взгляде была теплота, нежность, которая вселяла доверие. Давно уже она хотела видеть ее. Правда, он был всегда таким суровым, таким жестоко циничным. «Я боюсь, что ты и сам не сможешь остановиться. Джузеппе, ты стал жертвой обстоятельств, которые погубят тебя. Нельзя безнаказанно бросать вызов Богу. Рано или поздно придет его час».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 В приказ Калиостро и его жене покинуть Париж в течение сорока восьми часов, а Францию — в течение трех недель. — Я же тебе сказала, у нас не будет времени построить наше счастье здесь. Молча Калиостро медленно прочел свиток, свернул его и отдал жандарму. — Передайте королю, что его приказ будет исполнен.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 покладистых высылаемых. Я очень хочу попробовать. Уедем, Джузеппе, ты прав, покинем быстрее этот дом. Я в нем слишком много плакала. В этот же вечер почтовая карета увозила их в кале. Снова началась бродячая жизнь, но, уверенная, что она, наконец, найдет счастье, Лоренце смотрела на нее без страха.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 Им оказывал гостеприимство художник Лаутербург, в то время как Калиостро пропагандировал благое слово. Но жена художника была слишком красива, а художник почти так же ревнив, как Лоренцо. Чтобы избежать кровавых столкновений, вечные странники снова пустились в путь в экс бен находящийся в то время под властью Сардинии, потом в Турин, Ровердо.